Глава 6. На борту крейсера. Тропическое солнце давно перешло через зенит, но продолжало полить неслабевающей силой. При чистом безоблачном небе над океаном дул слабый ветер, наводивший небольшое волнение. Уже 12 часов горел взбешенный скоростью насился среди волн, безуспешно с отчаянием в глазах Осматривая пустынный горизонт, он задыхался в своём скафандре. Прозрачный шлем раскалился до того, что каждое прикосновение к нему лбом или щекой ощущалось как ожог. Время от времени, знемогая от духоты и жары, почти теряя сознание, он опускался в прохладные глубины, освежался там, приходил в несколько в себя и затем, запустив винт на все 10/10 хода высоко, с разбегу поднимался над поверхностью океана. чтобы в один миг осмотреть его вокруг себя и вновь продолжать своё бесконечное блуждание среди захлёстывающих его волн. Много сотен километров во всех направлениях проделано было им за 12 часов, протёкших с момента взрыва на подлодке. С того момента, когда на исчезло в водной пучине и сам он остался одиноким среди безбрежных пространств океана. Мучительные часы проходили в лихорадочном движении, то на север, то на юг, то на восток. Горело в<html>томили уже голод и жажда, но при мысли о горячем какао его охватывало непреодолимое отвращение, жалкий остаток воды в другом термосе внушал беспокойство. Надолго ли хватит его? Он слишком легкомысленно пользовался своим запасом. Духота в скафандре изнурительна. «Голова словно в горячем тумане, мысли путаются. Надо чаще опускаться в глубины, но можно пропустить. Нет, это было бы ужасно. Надо искать. Непрерывно искать, быть на виду, на поверхности». И Горелов продолжал свой стремительный бег под палящим равнодушным солнцем. Но как ни ужасен был дневной зной, Горелов с содроганием, замирающим от страха сердцем, следил за движением солнца к западу. Пока оно разливало вокруг свой ослепительный свет, оставалась надежда. Ночь несла с собою гибель. Ночь горелов не надеялся пережить. Иссякнет энергия аккумуляторов и самое главное, не хватит кислорода, даже жидкого. Тогда быстрая, неотвратимая смерть. Разве лишь если утихнет ветер, успокоится океан, Но и в этом случае он останется без электрической энергии, будет осужден на неподвижность. Он не сможет искать. Голова Горела, губы от жажды спеклись. Горелов сделал маленький скупой глоток воды, погрузился на несколько десятков метров в глубину и, едва почувствовав ее свежесть и прохладу, вновь устремился на поверхность». Приподнявшись над ней на одно лишь мгновение, он смотрел жадными глазами по-прежнему пустынный горизонт и круто повернул с запада на север на перерез в волне. Теперь она непрерывно накрывала его шлем, плыть приходилось почти, ничего не видя вокруг себя, и это заставляло его часто погружаться, высоко выскакивать из воды и осматриваться. Правда, шлем охлаждался, было легче переносить зной, Но мучительно тревожило отсутствие видимости, слепота. Солнце упорно неуклонно склонялось к западу. До заката уже оставалось всего лишь 4 часа. 4 коротких часа и затем тьма. Под тропиками сумерек не бывает. День почти сразу переходит в ночь. Что будет с ним? Переживёт ли он эту ночь, не вжели смерть? Тогда зачем всё это было? Зачем нужна была эта цепь предательств и измен, Анна? Анна. В памяти всплыло как живое красивое надменное лицо. Зачем он сразу не увёз её тогда к себе на родину? Проклятый старик. Проклятый Маэда, опутал золотом, расписками. Анна жаждала развлечений, нарядов в богатой и широкой жизни, бездельной жизни. Нет, она не поехала бы с ним на его родину. Там нужно трудиться. Она, она, он любил её, он не мог бы расстаться с ней. Знает ли она, где он теперь? Он умирает за неё, за чем? Зачем это нужно? Остановившимися глазами, Горелов смотрел вперёд сквозь хлещущие в него волны, и в их трепещущей, переливающейся пелене он видел возникающие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 Доверчивый лорд и простодушный в вечной ажиотации Шилавин, милейший Шилавин, спаситель его, Горелова, как он отплатил ему за это спасение. И Павлик смеётся. Павлик, вечно путавшийся под ногами, вот с куластыми бачками возле ушей лейтенант Кравцов. Дурак, правил служба не знает, болтун, щёголь пастухоголовый. выпустил из-под лодки, попался как мальчик на удочку. Ведь был же, наверное, приказ капитана, чтобы без его разрешения не выпускать Гореловы из-под лодки. Горелов давно уже каким-то чутьём чувствовал, что ему не доверяют, что какие-то неясные подозрения возникают и всё более сгущаются вокруг него. Если бы этот Простафил не выпустил его, может, всё было бы теперь по-иному. Хотя нет.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 Пальцы не почувствовали за спиной обычной высокой и пругой выпуклости. Мешок был дряблый, податливый, почти плоский, как будто пустой. И одновременно вернулось прежнее удушье, не хватало воздуха. Нет, воздух был, но словно лишён изживительного кислорода. Кислород крутицкий, мерзавец». Негодяй, неужели он зарядил в скафандр патронами со сжатым, а не с жидким кислородом? А предатель! Предатель! Кто сказал это слово? Конец. Даже до заката солнца не хватит. Нет, нет! Пусть ветер, пусть хлещут волны. Надо попробовать, хотя бы грозила опасность захлебнуться, утонуть. Задыхаюсь, спазматически ловя глоток воздух широко открытым ртом, с багровым лицом. и готовыми выскочить из арбит глазами горелов заметался забился в воде, стараясь на полном ходу перевернуться на спину грудью к верху, остановить винт, он боялся. Он не был уверен, что без его работы сможет удержаться на поверхности. В помутневшемся сознании мерцала как спасительная звезда лишь одна мысль о последнем средстве. Раскинув ноги,